«К огню!» — крикнул Кендер. «Подойди к огню!» Запнувшись Абупу, Тасельхов легнул Карамона ногой. «Дракониды!» — снова заорал он. Карамон открыл один глаз, потом другой, и с непонимающим видом огляделся вокруг. «Карамон! Хвала богам!» — с облегчением выдохнул таз. Карамон медленно сел, продолжая с озадаченным видом оглядывать поляну. Как бы там ни было, в глубине души он все еще оставался воином и был в состоянии смутно почувствовать опасность. Поднявшись на ноги, он рыгнул и схватился за рукоять меча. «Что происходит?» – пробормотал он, пытаясь зацепиться за что-нибудь заспанным взглядом. «Дракониды!» – заорал Тасельхов, прыгая вокруг него, словно маленький огненный демон. При этом он так энергично размахивал факелом и ножом, что ему удавалось удерживать нападавших на почтительном расстоянии. «Дракониды!» – пробормотал Карамон невнятно. «Что им надо?» Он с недоверием огляделся еще раз. Затем в свете факела он заметил оскаленную морду рептилии, и его глаза широко раскрылись. Должно быть, на миг в нем пробудились воспоминания о прошлом, так как он закричал громовым голосом. «Дракониды! Тани, стурм, Ко мне! Рейстлин, готовь свои заклинания! Мы им покажем!» Но он никому ничего не мог показать. Рванув из ножен меч, Карамон ринулся вперед с гортанным боевым криком и упал ничком. Виновата в этом была Бупу, накрепко вцепившаяся в его башмак. «О нет!» — пространал Тасельхов. Карамон все еще лежал на земле, моргая и встряхивая головой, не в силах понять, что сбило его с ног. Бупу спросонок просонок завыл от страха и боли, а потом, ничего не понимая, укусила Карамона за икру. Та сбросился вперед, чтобы помочь Исполину, хотя бы оттащить от него Бупу, но услышал пронзительный крик и остановился. Проклятие! Он совсем забыл про крисанию. Развернувшись, он увидел, что жрица отчаянно отбивается от одного из драконидов. Та сбросился вперед и яростно пырнул драконида ножом. Человекоподобная рептилия взвизгнула, выпустила из лап Кресанию и упала на землю, тут же превратившись в камень. Кендер едва успел выдернуть из тела нож, иначе клинок застрял бы в окаменевшем трупе, и Тас остался бы без оружия. Вслед за этим он потащил Крисанию к костру, где Карамон тщетно пытался стряхнуть с ноги Бупу. Дракониды сомкнулись вокруг них плотным кольцом. Тас быстро огляделся по сторонам и понял, что они окружены. «Но почему эти твари не нападают все сразу? Почему они ждут?» «Ты в порядке?» — спросил он Крисанию. «Да», — кивнула она. Лицо жрицы по-прежнему было мраморно-бледным и спокойным, так что если она и была испугана, то не подавала вида. Губы Крисании беззвучно шевелились. Очевидно, она читала подходящую к случаю молитву. Кендер стиснул зубы. «Вот что, госпожа!» — грубовато сказал он и сунул Крисании в руку свой факел. «Тебе придется одновременно читать молитву и сражаться!» «Элистану это было по силам, значит, смогу и я!» — просто ответила Крисания. Из мрака под деревьями донеслись отрывистые слова команд. Тас не разобрал, что приказывал своим воинам невидимый командир, но понял, что голос этот не принадлежит Дракониду. Одного звука этого голоса было достаточно, чтобы по спине Кендера побежали холодные мурашки. Но раздумывать догадать было некогда. Дракониды бросились на них сразу со всех сторон, неуловимо быстро выбрасывая и пряча свои раздвоенные языки. Крисание сделала неловкий выпад своей горящей головней, однако этого оказалось достаточно, чтобы мерзкие твари заколебались. Тасс все еще пытался отогнать Бупу от Карамона, но ему это никогда бы не удалось, ни приди невольно Кендеру на помощь один из нападавших. Оттолкнув Тасса с такой силой, что он чуть было не упал в костер, Человек-Ящер схватил Бупу своей когтистой лапой. Этого ни в коем случае нельзя было делать. Правда, вражные гномы были известны всему Кринну своей трусостью и ненадежностью в битве, однако, оказавшись в безвыходном положении, они сражались с отчаянной яростью, как загнанные в угол крысы. «Грязный тритон!» — гневно заверещала Бупу и, оставив в покое ногу Карамона, вонзила свои зубы в чешуйчатую лапу Драконида. У Бупы было немного зубов, но все они были острыми и крепкими, а аппетит, с которым она впилась в тело ящера, можно было объяснить лишь скромным ужином. Драконид протяжно завыл. Взмахнув клинком, он готов был прикончить обнаглевшего овражного гнома, но Карамон наконец поднялся и, пытаясь разобраться, что к чему и беспорядочно размахивая мечом, по чистой случайности отсек ящеру лапу. «Тварь рухнула! Бупура уражала челюсть и выпустила свою добычу. Плата облизнувшись, она принялась оглядываться по сторонам в поисках новой жертвы. «Ура! Карамон!» — неистово заголосил Тас, подбадривая друга и не забывая при этом проворно орудовать ножом. Его клинок мелькал то тут, то там и разил врагов с быстротой атакующей змеи. Госпожа Крисания, громко призывая Паладайна в заступники, опрокинула одного из ящеров ударом горящей головни и теперь сосредоточенно добивала лежащего. Насколько та смог видеть, только три или четыре драконида все еще держались на ногах и могли представлять опасность. Пока что они скрывались за пределами круга света, отбрасываемого костром, и опасливо приглядывались к Карамону. В полутьме им был виден только его гигантский силуэт с грозно-сверкающим мечом, поэтому они благоразумно держались от гиганта на почтительном расстоянии. «Покажи им, Карамон!» — азартно крикнул Тосельхов. Пошибаем каменные головы!» Карамон медленно повернулся к нему, и Кендер замолчал, заметив странные выражения его лица я не карамон вкрадчиво сказал он я рейслин его брат карамон мертв это я убил его исполин посмотрел на свою руку сжимавшую меч и вдруг отбросил клинок в сторону с таким видом словно рукоятка обожгла его что это я вооружился мечом и щитом удивленно спросил он самого себя мое оружие магия я не могу творить заклинание пока мои руки связаны железом тасельхов испуганно икнул и бросил тревожный взгляд на драконидов рептилии тоже обменялись озадаченными взглядами Потом они медленно двинулись вперед, не спуская настороженных глаз с Карамона. Очевидно, они ожидали какого-то подвоха. «Ты не Рейслин, ты Карамон!» — в отчаянии закричал Тас, но гигант не обратил на него ни малейшего внимания. Разум его, все еще отравленный гном-еводкой, по-прежнему отказывался возвращаться в реальность. Карамон безмятежно закрыл глаза, вытянул вперед руки и забормотал какую-то голематью. «Анснест, Сильвераж, Букара!» — твердил он, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Прямо перед Тасом выплыла из темноты ухмыляющаяся рожа ящера. Сверкнула сталь, и в голове Кендера вспыхнуло яркое солнце. Тосельхов упал. По лицу его струилась какая-то горячая жидкость, затекая в глаза и в рот. Кендер почувствовал металлический привкус крови, но ничего не мог поделать. Он устал, страшно устал. Но сильнее усталости была боль. Он хотел заснуть, но боль не позволила. Тас боялся пошевелить головой из-за опасения, что она расколется на две половинки, словно гнилой орех. Так он и лежал, совершенно недвижимый, и смотрел на мир одним глазом, тем, который еще не был залит кровью. Уши Кендера слышали пронзительный визг Бупу. Так в руках мучителя мог визжать маленький беззащитный зверек. Затем визг внезапно оборвался, и на несколько мгновений над поляной воцарилась полная тишина. Через пару секунд рядом снова раздался вскрик, потом мучительный стон, и огромное тело рухнуло на землю совсем рядом с ним. Это был Карамон. Изо рта его текла кровь, неподвижные глаза были широко открыты. Сельхов удивился, что не чувствует ни печали, ни сожаления. Он вообще ничего не чувствовал, кроме страшной боли в голове. Над ним с мечом в руке стоял огромный драконит, и Кендер знал, что тот сейчас его прикончит, но не мог даже пошевелиться. Ему было все равно, и он лишь беззвучно умолял ящера не медлить и поскорее прекратить муку, которая безжалостно терзала его. Затем где-то рядом мелькнул белый плащ и раздался громкий чистый голос, призывающий Паладайна. Драконит тут же исчез, и Тас услышал, как его когтистые лапы с треском ломают кусты уже вдалеке отсюда. Белый плащ приблизился, легкая и прохладная рука прикоснулась к голове Кендера, и он снова услышал имя паладайна. В тот же миг боль куда-то исчезла, и Тасельхов заморгал обеими глазами, пытаясь увидеть что-то сквозь наплывшую кровь. Крисание тем временем склонилось над Карамоном, и Кендер заметил, как его веки дрогнули, приоткрылись и снова сомкнулись, на этот раз уже в глубоком целительном сне. Ну вот и все, с облегчением подумал Тас. Они ушли, и теперь все будет хорошо. Потом он почувствовал, как мышцы его рук напряглись. Целительные силы жрицы продолжали вливаться в него, и Тас, приподнявшись на локти, всмотрелся в темноту. Что-то приближалось к поляне. Что-то, что испугало драконидов или повелело ему идти. Чья-то тень вступала в круг света от костра. Он хотел возгласом предупредить о приближении грозной тени, но горло Кендера стиснуло внезапное судорога, а воля его натолкнулась на какое-то невидимое препятствие, которое не могла преодолеть. Парализованный страхом, Кендер почувствовал, как голова его закружилась. Он не мог больше ясно соображать, и единственная мысль, промелькнувшая у него в голове, была о том, что на этот раз он выбрал себе приключение не по росту. Потом Кендер увидел, как госпожа Крисания выпрямилась, и подол ее белого плаща взметнул на прошлогодние листья у самого его лица. Жрица медленно пятилась от существа, которое неумолимо наступало на нее из темноты. Тасс слышал, как она зовет поводайна, однако скованный ужасом язык плохо ей повиновался. Кендер и сам отчаянно желал закрыть глаза, но в его небольшом теле все еще сражались между собой страх и природное любопытство. Любопытство победило. Тасс увидел, как страшный пришелец все ближе и ближе приближается к жрице. Незнакомец был одет в доспехи соломнийских рыцарей, но латы его были оплавлены и покрыты окалиной. Когда между ним и Крисанией оставалось всего несколько шагов, пришелец вытянул вперед руку, и Кендер увидел, что ладони у него нет. Слова, которые он произносил, доносились не изо рта, глаза светились оранжевым огнем, а призрачные ноги ступали прямо сквозь пламя костра. От него веяло неизбывным холодом той страны, где страшный рыцарь принужден был обитать бесчетное количество лет, и Кендер почувствовал, как этот холод пробирает его до самого мозга костей. И все же Тасс продолжал смотреть». Крисание по-прежнему пятилось, а рыцарь смерти с каждым шагом подходил к ней все ближе. Воин в черных доспехах поднял вторую руку и направил на Крисанию бледно светящийся указательный палец. «Нет!» — простонал тас, чувствуя, как его охватывает леденящий душу ужас, не подвластный ни разуму, ни воле. «Нет!» Кендер затрясся, словно в лихорадке, хотя не имел ни малейшего представления о том, что сейчас произойдет. «Умри!» — сказал рыцарь. Тас увидел, как рука Крисании метнулась к горву и стиснула платиновый медальон Павадайна. Возле ее пальцев сверкнули ослепительно белые молнии, и вслед за этим жрица Павадайна упала на землю, словно бесплотный перст рыцаря смерти пронзил ее насквозь. «Нет!» — услышал Тасельхов собственный крик. Оранжевые глаза медленно повернулись к нему, и в следующее мгновение холодная и сырая тьма, словно земля могилы, сомкнулась вокруг Кендера.